Глава шестая. Подводное царство. Требовалось время, чтобы свыкнуться с меняющимся настоящим. И именно его-то у Лары и не было. Часы и события сжимались, как газ, нагнетаемый под давлением в баллон. Сколько прошло с того момента, как она повернула ключ в замке своей московской квартиры? Она даже не помнит, в какую сторону открывалась дверь и как выглядел тот ключ. Как выглядит ее дом, улица, вся жизнь, которая осталась там. Дорога. Вот что реально. Каждая остановка, заправка, обед, поход в кустики у обочины. Все это было чем-то чревато. Все это привносило едва ощутимый привкус, которому не было названия. Но то, что в первый раз казалось привкусом и тончайшим намеком, в седьмой начинало звучать, как основной вкус, основной цвет. Реальность. Егор Орефьев. Давно ли он был врагом? Человеком, который не оплакивал ее сестру? Мужем, который не оплакивал свою жену? А полчаса назад они сидели и поедали мороженое в центре города, о существовании которого Лара, если и знала, то забыла, пока не отправилась в путь. И в мгновение, наполненное июньским светом и водяной пылью, вспыхивающей радугами, она не испытывала к нему прежней жгучей обиды и ненависти, хотя и очень того желала бы. Она не доверяла ему до сих пор, но он занимал ее мысли. И кто она после этого? Неужели этому сладкоречивому негодяю с богатым прошлым все-таки удалось ее обдурить? И где? Когда именно это произошло? Она проморгала точный момент. Лара с усилием заставила себя мысленно вернуться к сцене трехмесячной давности, к следующему дню после смерти Лили, которая была частью и днем ее смерти тоже. Могла ли она упустить что-то в настроении Арефьева? недооценить его горе. Может быть, данные в уравнении были неверные с самого начала? Сидя за рулем, Лара хоть как-то могла справляться с беспокойством. Но когда она поменялась местами с Егором, тревога стала напоминать настырного котенка, лижущего ее мозг шершавым язычком без устали и перерыва. И она сбежала в прошлое снова воспоминания о детстве, умноженном на двоих, на нее и Лилю. Раньше, когда ей хотелось одобрения или восхищения, сестра всегда была рядом. Вот кто хвалил, радовался вместе с неуспехом, насмешничал над Лариными критиками. И, глядя глазами Лили, Лара на время успокаивала растущую внутри неуверенность в себе и своем пути. Теперь сестры не было. Что будет, когда они доедут до озера? «Когда ты грызешь ногти, ты становишься похожей на маленькую девочку». Оказывается, Егор продолжал наблюдать за ней в зеркале. Лара отдернула руку от рта и со вздохом достала пилку из нового миникюрного набора. «Нет, не дождется он от нее слов благодарности». «Плохая привычка. Я почти избавилась от нее. Но продолжаешь грызть ногти, когда тебя что-то гложет. И так?» Почему-то Лара расстроилась. Ей не хотелось бы, чтобы Арефьев всегда так легко узнавал о ее душевном состоянии. Не хотелось быть перед ним обнаженной. «Ох, ты продолжаешь строить из себя всезнайку!» — скривилась она. Все знают, что люди грызут ногти, когда нервничают. Ты тут Америку не открыл. Ой, да брось. Что тебя так раздражает? Что не только ты видишь людей насквозь?» Он самодовольно улыбнулся. «Я не говорила, что вижу людей». «Говорила», — хмыкнул Егор. Лара пожала плечами, всем своим видом показывая, что Егор может думать, как ему заблагорассудится. Но он в этот момент следил за дорогой и не оценил ее актерских способностей. Машину сильно тряхнула на ухабе. А дорожка-то становится хуже. Я всегда знал, нас невозможно завоевать, потому что у нас невозможно проехать. Это часть стратегического плана обороны. Ладно, развлеки меня. Расскажи, о чем думаешь, предложил Егор. Лара возмутилась. Вот еще новости. Я тут не для того, чтобы тебя развлекать. Лара лара, как спичка готова вспыхнуть в любую секунду. Что же ты ведешься на любую мою провокацию? Вероятно, я все-таки поторопился, собираясь взять тебя на работу. Дон да издевается. Лара едва успела прикусить язык, чтобы не нагрубить. «Нет, не понимает она этого человека. Иногда он взрослый и рассудительный, а иногда ведет себя так, будто ему пятнадцать». «Ты, случайно, не забыла про Лилин Диск?» «Самое время слушать». «Можно подумать, это я тут главное. пробормотала Лара. Егор, все еще пребывая в беспричинно радостном настроении, хохотнул, и послушно запустил запись. «Мы наверняка едем по какой-то глухомане», — с нежностью сообщала Лиля. «Вокруг ни души, возможно, не очень хорошая дорога, но все равно красиво. В этих местах нам надо выбрать одну из трех дорог, почти как в сказке. Ясно, что по старой дороге через Казахстан мы не поедем». «Но остаются еще две. Что, будем полагаться на навигатор?» Во время ее долгой паузы, сделанной явно для согласования маршрута, Егор не проронил ни слова. А Лара оглядела окрестности и представила, как на каком-то минутном привале, здесь или на следующем километре, они выходят из машины втроем. Лили улыбается потягивается, чмокает Егора. Тот приобнимает жену за талию, свидетелем чего Лара была, наверное, сотню раз. А сама она стоит поодаль и старается не глядеть на супругов, чтобы не смутить их. Ее глаза рывками выхватывают горизонт с неровными кромками темного леса. Если бы я не стала эпидемиологом, я бы, наверное, стала путешественницей. Продолжала Лиля. Профессиональный, я имею в виду. Хотя нет, конечно, не могу себе представить, что чувствует Федор Конюхов, например, не говоря уж о жене, бедная женщина, когда-то один на краю света, и все идет наперекосяк. Гроза или буря, и мачта сломалась. Ммр. Или тот парень, что недавно прыгал из космоса? Что должно быть у человека в голове? чтобы он в полном одиночестве рискнул сигануть к планете с такой высоты, когда уже видно, что она круглая, и только чудом тебя захватывает гравитация и тянет? Нет, выдающимся путешественником я бы не стала. Но, помнится, цыганка нагадала мне, что я буду знаменитой. Интересно, в чем? Может, еще сбудется? Какие мои годы? Лара считала, правда, что она шарлатанка, хотя я уже знаменитая радиоведущая. Ведь в салоне нашего авто меня знают все и каждый, правда? Отступать некуда, только выше и вперед. И следующая песня как раз об этом. Забавно. Я совсем забыла об этой истории. Лара прильнула виском к прохладному стеклу. Про цыганку. Это же Лили нагадали, а не тебе. Егор сделал энергичную «The only way is up» потише примечание. «The only way is up» — единственный путь вверх, популярная песня, существующая в исполнении Оттеса Клея и версиях других музыкантов. Конец примечания. «Вполне логично, что...» «Нет, нелогично». «Ты не понимаешь, Егор. У тебя ведь нет братьев и сестер. А мы...» Лара улыбнулась. «У нас одно детство на двоих. Мысли, воспоминания...» «Ошибаешься». «У вас было два разных детства», — одернул ее Егор неожиданно жестко. Она опять оказалась не готова к такому повороту арефьев норовил ковырнуть свежую рану именно в тот момент когда лара теряла бдительность и так снова и снова но вместо того чтобы рассердиться она стала соскальзывать в омут апатии господи как же мне это надоело лара рассеянно потела пальцами лоб знаешь что люди никогда не понимали то что существует между нами это их забавляло будто мы зверушки. А она тебе говорила о том, что в детстве у нас был собственный язык. Криптофазия. Вот как это называется по-научному. Но, конечно, никому и в голову не приходило, что это не феномен, а наши души. Мы не предмет для опытов. Когда мы впервые услышали слово «криптофазия», просто были вне себя. Отвратительно медицинское слово — Оно не имеет ничего общего с тем, что было между нами с Лилей. Ты такой же, как и все. Ничего в тебе нет особенного. Ты просто ставишь эксперименты на всех окружающих. Тыкаешь гусеницу палкой и ждешь, пока она свернется. Эксперимент, вывод, вот и все. Она замолчала, чувствуя на языке хининовую горечь. — А почему ты думала, что я... «Особенный», — мягко поинтересовался Егор и, сбросив скорость, обернулся. Лара мотнула головой и закусила губу. Внутри у нее все дрожало на ниточке. «Может, ты и права», — вдруг согласился с ней Арефьев. «Но ведь эксперимент, опыт — единственный способ разузнать, как все устроено. Разве не так всегда?» — говорила Лиля. «Она, правда, имела в виду науку». «Чаще всего...» — он усмехнулся. «Помню, однажды я раздобыл у папиного друга, химика, люминофор. Это такая краска, которая светится в темноте, знаешь? О, это было круто! Я наловил в банку тараканов, накрасил им спинки этим люминофором, зарядил под лампой, а потом выпустил. Так я узнал, что мой отец тоже умеет кричать». «Довольно жестоко», — пришлось признать Ларе. «Видишь ли, я был замкнутым и довольно пугливым ребенком», — Егор вздохнул. «А тараканов боялся просто до одури, так что этот эксперимент тяжелее всего дался именно мне». Ларина сердце кольнуло. Про детство Рейфьева она никогда не слышала, но достаточно было единственного его признания — чтобы поразительно отчетливо представить себе маленького Егора, сидящего за столом с растрепанной вихрастой головенкой, с кисточкой в трясущихся пальцах, окутанного отвращением и страхом цвета электрик, который должно быть так похож на люминофорных тараканов, копошащихся и нарезающих друг на друга в банке, словно сам сделан из них. «Мы тоже вечно что-нибудь устраивали», Примирительно отозвалась Лара. Просто сходили с ума. Пугали соседа, разговаривая за могильным голосом. В сквозную розетку и вентиляцию. Ставили кактусом уколы с физраствором. Рвали друг другу зубы, привязав за ниточку к ручке двери. Рисовали на постельном белье с зеленкой и йодом. Помню, однажды развели мыльную пену лохматым помоском в ванной и пытались побриться опасной бритвой. «Побриться?» — Егор озадаченно приподнял брови. «Зачем?» «Хотелось поскорее вырасти и быть похожими на папу. Мамы к тому времени уже не было. Мы посчитали, раз папа взрослый и бреется, следовательно, нам надо бриться тоже, и мы станем, как он, взрослыми. Ты думаешь, это было один раз? Неделю!» Неделю мы запирались в ванной и брились, пока нас не выловил папа и не объяснил, что девочек Бог миловал от такого. Собственно, мы выкидывали что-нибудь почти каждый день. Прогуливали уроки, пока... Она осеклась, не в силах озвучить то, что вспыхнула лампочкой в ее памяти. Все остальные ее мысли блуждали в тени, спутанные, тягучие клейкие, как невымешанное тесто. Хотелось погасить эту непрошенную лампочку, прикрыть глаза, замолчать, заснуть или утонуть. «Возьми и бурпрофен из аптечки», — посоветовал Егор. Лара вяло отозвалась. «У тебя болит голова?» «Нет, у тебя. А ведь и правда болит» как она раньше не заметила. Давит виски и глазницы. Веки наливаются вязкой тяжестью, как перед непогодой. Во власти переживаний и воспоминаний она даже не сообразила, что ее состояние имеет вполне обыденное объяснение. Мигрень. Дожили, теперь что? О ее мигренях ей будет сообщать несносный Орефьев. Как догадался? Вижу как ты маешься, прислонилась к стеклу, потому что оно прохладное, потерла лоб, несколько раз зажмурилась. «Видимо, что-то с давлением, потому что про похмелье я бы и знал», — хмыкнул он. Лара зашуршала содержимым аптечного чемоданчика. «Ты хоть изредка смотришь на дорогу, вместо того, чтобы пялиться на меня?» Но, несмотря на едкость слов, в ее голосе было больше тепла, чем сарказма, и Егор это уловил. Приняв таблетку, она устроилась на заднем сиденье, свернувшись клубочком. Арефьев заговорил только через несколько минут, мимолетно оглянувшись, чтобы убедиться, что Лара не спит. «Вам повезло, тебе и Лили. Я всегда хотел иметь брата или сестру, но мне не разрешали даже собаку». Знаешь, я редко вспоминаю о своем детстве, если честно. Детство, по определению, очень тяжелое время, почти невыносимое, даже если очень счастливое. У меня было счастливое, но дело вообще не в его счастливости. Представь себе ситуацию. Ты один ребенок в компании взрослых. И вдруг все начинают обсуждать что-то, о чем ты и понятия ты не имеешь. «Это длится и длится, или все смеются, и ты не понимаешь, над чем и что тут смешного, и смеешься тоже за компанию». «Видела когда-нибудь со стороны, как смеются дети? Они сначала всматриваются в лица взрослых, а потом хохочут заливисто и неправдоподобно, потому что не понимают в глубине души, что было смешного, но и лицемерить еще не научились». Лара затаила дыхание. Она слишком хорошо представляла, о чем говорит Егор, потому что за детским смехом частенько замечала всполохи смущения и грустного недоумения. И ей всегда хотелось подбежать к растерянному малышу, приласкать и все-все ему объяснить. Но это были чужие дети, и она не имела на это права. А Егор продолжал. Или, например, тебя окружают предметы, назначение которых ты не знаешь, не понимаешь, как они работают и зачем. Раздражает? Еще как? Взрослый человек может спросить, потребовать объяснений, а маленький этого не делает. А если и делает, то объяснения родителей снова ввергают его в ступор непонимания. И так проходит не час, не пять минут, а годы. Этот мир рассчитан на взрослых, а человеческий детеныш, ко всему прочему, так долго растет, дольше всех других млекопитающих, как будто ты играешь в какую-то игру, правил которой не понимаешь. Ужасно несправедливо.